Глава 36. А ложный слух о каком-то заговоре привел его в такой ужас, что он и впрямь попытался отречься от власти. Когда же, как я рассказывал, во время жертвоприношения близ него был схвачен человек с кинжалом, то он спешно через глашатые всозвал сенат, со слезами и воплями, жаловался на свою долю, на грозящие отовсюду опасности, и долго потом не показывался людям на глаза. Примечание. Как я рассказываю в главе тринадцатой. Через Глашатаев, а не Эдиктом, как обычно делалось. Даже пылкую его любовь к Мессолине заглушил в нем не столько позор унижений, сколько страх перед опасностью. Он подумал, что она добивается власти для своего любовника Силия, и в жалком трепете бежал в лагерь, всю дорогу только и спрашивая, крепка ли еще его власть.